Зоя. Зоя защитила докторскую, конечно же, блестяще. Общественные работы было тоже не в проворот. Съемки на телевидении и на федеральных каналах, между прочим. Заседания в районной управе, жалобы, просьбы. Ко всем относилась одинаково внимательно, особенно к старикам и многодетным. Уставала, как собака. Но такая жизнь ей определенно нравилась. Нравилось быть человеком, от которого подчас зависят чужие судьбы который стоит руля серьезной структуры, огромного института, отвечает за чужие жизни. Успевала даже раз в неделю читать лекции врачам, что-то вроде повышения квалификации. Сложная жизнь, но зато не пустая, не зряшная. Зоя думала, что бабушка бы ею определенно гордилась. Только бы здоровья хватило, не девочка все-таки. Но здоровье у Зои было отменное.